288. Май седьмой. Матерь мира. Надо мыслить сейчас о пространственной жизни, пока дух воплощен на земле. Мысль от текущего дня, но устремленная ко мне, беспредельность, духу послужит мостом в сферы мою стремиться, когда наступит момент освобождения от тела земного. Для этого нужно понять. пока тело еще на земле, что дом Духа там, где сам Дух. Но это не тот дом, где Он живет, и не тело, ибо тело — это дом тесный, временный и угрожаемый. Но дом — этот дом Духа, то есть тело света Его. Это твердыня Его, в которой Он есть, и Он будет всегда и везде, на земле и в мирах, и в свете и И дом этот вечный в себе, утверждая сейчас, поверх остальных оболочек, временных тоже, как одежды и дом земной, себе создается в пространстве обитель для Духа. В моей можно войти, но в чем это можно и как? Войти можно лишь в теле света. Цель жизни Духа на вашей земле есть процесс созидания и утверждения в себе тела света. Как же творится оно в днях ваших, дабы в днях моих могло оно засиять? Творится оно и строится оно в труде каждодневном и осознанием того, что каждую мыслью, поступком и словом вносит в сущность свою человек элементы жизни или смерти. Если силы его направлены на созидание его временных оболочек, облекающих дух, созиданием ради них самих только, вносит тогда человек элементы смерти, конечности и уничтожение в явленную сущность свою. Но если, созидая и поддерживая свои тела, земное, тонкое и ментальное, он сознает, что не ради них, но лишь ради триады бессмертной его, ради растущего в нем тела света, предлагает он свои труды тогда. И только тогда он вводит элементы бессмертия, элементы вечности в бессмертную сущность свою и обогащает ее новыми ингредиентами. Тогда истинно, будучи на земле, человек становится собирателем света и строителем своего космического дома, обители духа, тела света его, в котором может дух обитать в сферах света в пространстве. Есть в пространстве и сферы тьмы, мертвые луны, куда уносятся духи, космический ссор, очень низкие духи, живущие лишь в оболочках и аккумулировавшие в них элементы смерти. Мозг и продукты его тоже смертны, ибо мудрость земная от мозга не есть мудрость космическая от света. И ментальные лохмотья земные, ограниченные пониманием жизни, оболочка для духа в космических сферах, не могут служить. Если проследить в веках, как живет на земле и изменяется мудрость людская, заблуждаясь, спотыкаясь и отрицаясь сегодня то, что утверждала вчера, погружаясь во тьму новых нагромождений, то легко будет понять, что не о временном и ложном представлении, а о действительно сущем говорю, но об истинной реальности жизни и о мудрости космической, о знании, едином для всех миров невидимых и видимых. Эта мудрость космическая, светом сияющих искр, разбросана скрытно на страницах ваших земных сокровенных писаний. Сверкает порой она в мыслях поэтов, писателей ваших и в речениях великих людей бьет яркой струю. Элементами бессмертия насыщены искры ее, и, вбирая в себя, тело света свое созидает из них человек. Но в каждодневности вашей невозможно всегда касаться источников этих. И тогда говорю, надо к действию обратиться и помыслить о том, Для чего дано действие человеку? Действия выражаются в мыслях, словах и делах и всех чувствах. Каждое действие заключает в себе элементы от тьмы или света, элементы смерти и бессмертия. Так являются собою все действия человеческий процесс созидания и укрепления либо тела света, либо временных оболочек его. Оболочки должны быть сильны и здоровы, но цель не в них, но в служении высшей триаде, которая состоит в том, что приносят и накапливают в ней элементы неприходящего. Если живут оболочки ради себя, сосредоточивая в себе цель, смысл и назначение человека, то тем самым обрекают они человека благодаря конечности и временности своей на смерть. ибо в силу вещей ограничены известным сроком существования на соответствующих им планах. Но собравший в теле и света своем от опыта земли и на временных планах незримые элементы неприходящего и вечного, вступает освобожденным от тел временных дух в высшие сферы пространства. Тогда сфера мои раскрывают врата для ваш мир победившего духа.